24 дня, 17 17.12.58 Что я в итоге придумал? ни Навалилась странная апатия. Захотелось махнуть на все рукой и уйти, куда глаза глядят. Никуда, разумеется, я не пошел. Уселся у сторожевой башни, откинулся спиной на холодную шершавую кладку, устало закрыл глаз. Миллион опыта. Разве мне так много надо? Разве я многого прошу? Какой-то жалкий миллион. Кому из богов игровой реальности продать душу? Черт, да я бы и тело продал только здесь такого добра навалом. Кинь-клич, сразу очередь выстроится. Был шанс пойти в услужение к владыке башни Тлена, но его наверняка уже прикончили, да и отношения безнадежно испорчены. Я ж теперь его враг, вот Изабелла удружила. Из тягостной литургии вырвал возглас Хуара. «Ну ничего, вы здесь повеселились». Я открыл глаз и едко произнес. «Зато ты, как обычно, пропустил все веселье. Зеленокожий паладин в ответ лишь фыркнул, обошел неживого гнома и помахал у него перед лицом ладонью. Наемник даже не моргнул». «Ужас какой!» — покачал головой хор Я поднялся на ноги и посмотрел на отрубленное предплечье, которое так и держал в левой руке, не зная, как с ним поступить. Но я условно угадал мои мысли и предложил. «Может, пришить?» «Не сработает», — бросил паладин, не оборачиваясь. «Проще переродиться». «Я не могу», — прорычал я. «С чего бы это?» Я не стал откровенничать и выдал стандартную отговорку. «Квест. Мне надо кое-что сделать, прежде чем я умру». «Прежде чем я умру?» «О да, именно так, более того. Если я этого не сделаю, то умру окончательно и бесповоротно, без всякой надежды на перерождение». «Когда успел схватить новое задание», — удивился мой телохранитель. «Чаще в игре появляться надо», — грызнулся я. «Да ты такое впечатление вообще отсюда не выходишь», — возмутился в ответ зеленокожий паладин. Я только поморщился. «Забей». хор в бутылку не полез и протянул руку. «Позволь». Он осмотрел отрубленное предплечье и поморщился. «Такое впечатление. Ее неделю назад отрубили, а не пару часов назад». «Ты врач?» — усмехнулся я. «Врач? не Но хирургию немного прокачивал». Игровой опыт — это, конечно, сила. Хорни обиделся и попросил поднять культю, осмотрел срез и спросил напрямую. — Ты мертвец, Джон? — Только догадался. — Но как так? Не все промокоды одинаково полезны. Орк выпятил мясистую нижнюю губу и, ничего не говоря, принялся рыться в сумке. В итоге так ничего из нее и не достал, тихонько выругался и объявил. — Придется обходиться подручными средствами. — Валяй, — разрешил я, вновь присаживаясь у башни. «Будет больно», — предупредил Хор, опускаясь на корточки рядом со мной. Но больно не было. Мертвецы в наркозе не нуждаются. Столько раз на куски разрубали, что штопка открытых ран и установка штифтов — просто ерунда. Нео во все глаза следил за манипуляциями паладина, равновесия и даже что-то бормотал себе под нос. Чучело в кои-то веки не драл глотку карканьем, нахохлился и восседал на плече паренька с видом мрачным и отрешенным. Операция заняла четверть часа. Затем Хоор наложил на неровный шов ладони и пробормотал короткую молитву. Кожу защипала и обожгло холодом, но больше ничего не произошло. — Ну? — уставился на меня паладин. — Что ну? — фыркнул я. — Не шевелится. Ты что-то не так сделал. — На живых нормально срабатывало, — оскорбился орк. — Я только вздохнул. Причин для неудачи могло быть множество. Начать хотя бы с того, что магия исцеления не действует на мертвецов, да и расчертившие кожу магические письмена из-за неровного шва прерывались и не совпадали. Такая вот ерунда. Пришитое предплечье мне не повиновалось и оставалось куском мертвой плоти. Стоп! Кусок мертвой плоти. Но не я ли повелитель всяческой мертвичины? Господин мертвых. На миг я ощутил себя электронным прибором в режиме сопряжения с внешним беспроводным устройством, а затем пальцы правой руки дрогнули и сжались в кулак. Магические чернила под кожей потекли, письмена соединились, рана зарубцевалась, обвив предплечье белесым браслетом шрама. «Да, заработало! Сжать, разжать, повертеть! Ха! У меня снова две руки!» «Ура!» — завопил Нео, и я едва не заорал вместе с ним, но отвлекся на выскочившее системное сообщение. «Восстановлена подвижность правой руки. Штраф к силе конечности — 40%. Штраф к ловкости конечности — 30%. Ах ты, зараза! Бесследно увечья не прошло, и Фламбергом мне теперь будет орудовать далеко не так сподручно, как прежде. Еще один гвоздь в крышку гроба с перспективами традиционной прокачки». «Ни маги, ни проклятый крюк в левой руке кардинально ситуацию исправить не могли». «Ну вот», — самодовольно улыбнулся хор — «а ты сомневался». Я только покачал головой и приуменьшать заслуг паладина не стал. Вместо этого кинул орку костяной посох генерала Малика. «Принимай добычу». «Сдать Лойду?» «Да, как обычно». Паладин убрал посох, и я принялся освобождать инвентарь от трофеев, поскольку в ближайшее время посещать лавку алхимика не собирался. И тут хрипло каркнул и взмыл в небо чучело. «Тетя Белла идет», — первым заметил Нео, шагавшую через поле жицу. «И Юлиан с ней!» Вид у темного рыцаря был откровенно помятый. Синий доспех зиял прорехами и дымился. Фигурные наплечники оказались смяты мощнейшими ударами. А волосы стояли дыбом, словно в Юлиана угодила молния. И еще из описания пропала принадлежность к исчадьям тьмы. «Вижу, выход из клана не задался», — Встретил я парочку ядовитой усмешкой. Неужели столько народу с собой переманил, что ищаде поквитаться решили? — Нет, — односложно ответил принц. — О, — протянул я, — решил попрактиковать ультра-БДСМ? — Ты нарвешься, — прорычал Юлиан, но сразу замер на месте, стоило лишь Изабелле взять его за руку. — Подкаблучник, — мысленно выдал я, но вслух ничего подобного говорить не стал. Моя нынешняя форма мало подходила для выяснения отношений с темным рыцарем так и на перерождение отправиться недолго. «Успокойся, Юлиан!» — проворковала эльфийка. Котик просто не в духе. Его недавно подвергли вивисекции. Уронили на пол, оторвали лапу. Принц расплылся в улыбке, и я не приминул ее стереть. «Сам выглядишь не лучше!» Юлиан тут же перестал лыбиться, поймал вопросительный взгляд Нео и пояснил. «Попросили напоследок помочь со штурмом башни Тлена. Еле ноги внес. Не справились!» — заинтересовался хор «Куда там?» — горестно вздохнул принц. Такое впечатление владыка Тлена с каждым разом все сильнее становится. Начинают поговаривать о заключении Альянса, но пока дальше разговоров дело не идет. Кто-то пустил слух, что захватить башню можно только в результате прохождения глобального квеста, который еще не озвучен. Вот все и выжидают. Вроде надо будет собрать черепа всех костяных драконов, но это еще вилами по воде писано. я хмыкнул Видимо, разработчики не желали излишнего усиления и без того самого мощного клана темной стороны, ведь это в какой-то мере убивало интригу и снижало интерес к игре. Царство мертвых исчадием захватить позволили, а вот взять под контроль башню власти будет далеко не столь просто. Придется с кем-то договариваться, одним платить, с другими делиться. А быть может, единственным выходом и вовсе станет создание широкой коалиции темных и рейд против владыки тлена элиты элит. В игре постоянно должно что-то происходить, иначе скука, усталость и, как результат, поиск развлечений у конкурентов. Как говорится, движуха или смерть. «Так значит, вы завязли», — задумчиво проговорил я. И принц Юлиан по своему обыкновению принял это невинное замечание в штыке. «Не вы», — отрезал он. и «Я больше не в клане». «Молодец, возьми с полки пирожок», — машинально ответил я и тут же пошел на попятную. «Стой, извини, просто я могу помочь победить владыку Тлена». «Котик, ты что задумал?» — изумилась Эльфийка. Я ответил ей взглядом, полным праведного гнева. «Что я задумал? А сама как думаешь? Мне нужен опыт. Представляешь, сколько отвалит за владыку Тлена?» «Я другого не представляю», — прищурилась Изабелла. «Как ты с ним собираешься справиться?» «Я никак, но могу помочь ищать Дим». Принц Юлиан заржал и похлопал меня по плечу. «Хорошая шутка! 5 баллов!» Я мог бы и обидеться, но не стал строить оскорбленную невинность и напомнил. «А кто открыл вам проход в царство мертвых?» «Справились бы и без тебя», — парировал Юлиан. «Да, вы и так чуть не опоздали. Светлые вам на пятки наступали». «Справились бы и без тебя», — упрямо повторил темный рыцарь. «Что ты заладил, как попугай?» — взорвался я. «Справились бы, справились!» «Да ни черта вы не справились!» «До сих пор башню тлена захватить не можете!» «А ведь предлагали меня в качестве лазутчика использовать!» «Нет же, не захотели!» Котик слышал о такой поговорке. «Кто старое помянет, тому глаз вон!» — мило улыбнулась Изабелла. «Уже!» — постучал я себя по маске с заваренным с левой стороны смотровым отверстием. «Переходи к конкретике!» — попросила жрица. «Нужны конструктивные предложения!» «Вы хотите конструктивного? Их есть у меня!» Рассмеялся я, маскируя за бравадой неуверенность и нервозность. «Я могу выжечь всю манну владыки Тлена!» Реакция принца Юлиана не заставила себя долго ждать. «Бред!» — не задумываясь, выдал он. Вот именно, что не задумываясь. Впрочем, остальные посмотрели на меня с однюдь не меньшим недоверием. Остался безразличен к услышанному только Нео, который насобирал камней и швырял их кружившему над нами чучело «Я могу выжечь манну любого колдуна», — повторил я. «Это заклинание называется вабанг». Принц неподвижно застыл, явно запустив поиск по игровому глоссарию, затем отмер и презрительно фыркнул. «Нет такого заклинания». «Да что ты вообще знаешь о магии мертвых?» — возмутился я и снял маску. «Забыл, кто я?» хора от увиденного передернула, да и принц Юлиан невольно поежился, а Изабелла неодобрительно покачала головой. «Допустим», — медленно произнес темный рыцарь, — «только допустим, что это действительно так. Как ты подберешься к владыке Тлена?» «Нейтралитет», — веско заявил я, возвращая маску на лицо. Нео от удивления разинул рот, но перехватил предостерегающий взгляд и промолчал. «Умный мальчик». На этот раз принц Юлиан крепко задумался, но все же мои слова его не убедили. «Нет», — покачал он головой, — «с этим я в клан не пойду». Нужны доказательства, нужна демонстрация, а так подставой за километр несет. Изабелла улыбнулась, словно видела меня насквозь, но я ничуть не смутился и воспользовался давешней подсказкой Гарта, чтобы вырезать из игрового лога нужный кусок и перекинуть его Юлиану. После выслал и описание заклинания. Принц внимательно изучил ход битвы с генералом Маликом, насупился, перешел к вабанку и сразу рассмеялся. — Вот оно! — прищелкнул он пальцами. — Вот в чем подвох! Ты можешь сжечь лишь в три раза больше собственных запасов энергии. Для владыки башни тлена — это капля в море. — Вижу, читать ты умеешь, — сказал я с нескрываемым сарказмом. — А теперь включи логику и скажи. — Обладая я возможностью прикончить владыку тлена в одиночку, на кой черт мне понадобилась бы помощь клана? — Сжечь манну и прикончить разные вещи, — резонно отметил темный рыцарь. — И это тоже, — не стал спорить я. «Но основная причина в том, что мне понадобится магическая поддержка». «Искал подвох? Вот тебе подвох». Принц Юлиан смерил меня пристальным взглядом и спросил. «Чего ты хочешь за свою помощь?» «От тебя ничего. Об этом поговорю с лордом-распорядителем». «Но...» — возразить Юлиану не дали. Нео прекратил швырять чучелу камни и напомнил. «Ты больше не в клане. Лучше держись от их дел подальше. Нам еще храм у орков отбивать». «Малыш прав», — поддержала юношу Изабелла. «Это не твое дело. Просто передай предложение, и пусть они сами решают». Принц миг поколебался, затем просветлел лицом и пообещал. «Так и поступлю». У вещевания эльфийки действовали на него безотказно. Говорю же, подкаблучник. Утомленный пустыми разговорами хор хрустнул костяшками пальцев и вздохнул. «Ну и?» — выразительно уставился он на меня. «Ты о чем?» «Так и будем дальше здесь торчать или делом займемся». «Что у нас теперь на очереди?» сообразил я и покачал головой. «Нет пока ничего». «Серьезно?» Я лишь кивнул. Заниматься прокачкой сейчас было не только слишком рискованно. Никто не застрахован от случайной гибели, но и попросту бессмысленно. До перехода на следующий уровень оставалось набрать совсем немного опыта, а я лишь пару минут пробыл костяным лордом и не успел разобраться с его способностями. «А ну, как пропадет что-то критически важное для моего плана!» И к чему такой риск? Лучше дождусь ответа «Ища детьмы».